Прощальная песня Лето — тот же, что и в прологе парк. Но теперь все распустилось, все в яркой зелени, Жасминовые кусты сыплют белый цвет. ТБ и МК плывут в лодке по пруду. В зеленой воде плещутся утки, цветут кувшинки, Слышится щебет птица, вдали кукует кукушка, МК гребет. МК хорошо-то как птицы, Сиренью пахнет и липой, И немного сыростью, чувствуете? Точно будет дождь. Как же долго мы с вами разговаривали, некогда было и вдохнуть, оглянуться вокруг. Т.Б. Девять месяцев разговоров. Кто-то уже успел ребеночка родить. М.К. Может и двух, если двойня. Т.Б. А мы нашу книжку. М.К. Сколько всего за это время со мной произошло? Т.Б. Хорошего. М.К. И хорошего всякого. Экспериментов, ошибок, озарений. Даже счастье заглядывало в гости, а у вас слышны далекие раскаты грома. Тебе слышьте не грозили? У меня вот внучка за это время выросла, осенью в школу пойдет. МК, у меня дочка тоже окончила детский сад. Еще пока слушала вас, поверила в поток жизни, в его правоту, таиный свет. У жизни своя логика, своя правда, если расслышать ее и отпустить весло. Раньше я думала, тут же и потонешь, засосет, нет. Все получается очень... Ты бы осторожно. Едва не сталкиваются с другой лодкой, в которой те же самые парень и девушка, что дурачились в осеннем парке. Девушка улыбается рассеянно, у нее животик. Парень делает извиняющиеся жесты. МК аккуратно меняя направление лодки. Поглядывать по сторонам тоже, конечно, не лишнее. Плыть лучше с открытыми глазами. Тб, плыть и петь. Знаете, мы с вами столько говорили о счастье, но теперь я думаю, все еще проще. Счастье — это когда душа поет. Опять она может разные песни: веселые, горькие, быстрые, плавные. Главное, поет. МК, споем? Тб, какую же песню? МК, прощальную, конечно. Книжка-то кончается, и берег уже вот, вам цветочек, срывает кувшинку, дарит Тб. Т.Б. А вам жолудь? Так и храню его в осени. Помните, как мы познакомились? Вот из этого жолудя выросло наше с вами творение. М.К. О, да этой реликвии сберегу. Лодка упирается в берег, Т.Б. и М.К. выходят, начинает звучать музыка. Это безусловно первые такты Летови Вальди, полные грусти. Т.Б. и М.К. идут в зрительный зал на встречу зрителям. Гремит гром, обрушивается ливень, вдали раздается младенческий плач, и тут же с другой стороны детский смех. Птицы пытаются перекричать и шум дождя и Вивальди, пока все звуки не сливаются в общую торжественную симфонию. Занавес. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Олефтина Федорова читала Надежда Винокурова.